Бронзовая птица Златов вспомнился утренний разговор с корабельщиком. Иев из Новгорода. Тот еще сказал «Новый город» по-кипчакски, а не по-русски. Обычное дело для сарая. Вот только этих новых городов лишь на Руси несколько. Есть Великий, есть Нижний, есть Северский. А сколько их еще в дальних странах, поименованных на чужеземный лад? Неаполь, например, тоже по-гречески «Новый город». Далеко на западе, в закатных странах. Уж не из тех или самых краев залетел таинственный гость. С полгода назад уже объявлялся один такой, прибыл тайком с полным сундуком золота и принадлежностями для рисования карт. Служил, как выяснилось, торговому дому Барди, который состоит в личных банкирах у самого папы. Как раз на Ивана Купала бежал на генуэзском корабле за море. Золото у него в сундуке было для здешних краев необычное. Магрибские динары из закатных стран. «Вспомни хорошенько, Сарабай. Слово «Новгород» он как говорил? На каком языке?» «На кипчакском, конечно». «Новый город в закатных странах. То ли Иоанн, то ли Иона. Легко запутаться в таком многоязычном городе, как Сарай. Легко и затеряться». «А птички у этого твоего постояльца были?» «Какие птички?» — испугался хозяин. «Ну, мало ли. Коли он у тебя улетел, может, птичку умел обращаться? Или дружил с птичками? Клетка для птиц у него была?» Сарабай вопрос озадачил. Сначала он напряженно таращил глаза, силясь уловить подвох. Потом повернулся к двери в хозяйские покои и крикнул что-то на незнакомом златом языке. «Да скажи уже, пусть похлебку несут!» — добавил Наиб. «Ты же служанку зовешь!» «Думал, сначала комнату посмотрим. Я бы уже велел дверь чинить!» «А куда спешить? Нового постояльца ждешь?» Хозяин только вздохнул тяжело. Слава теперь пойдет о его постоялом дворе такая, что лошадей нахлестывать будут, мимо проезжая. Хотя на окраине в глухом месте обычно на ночлег встают те, кого ни богом, ни чертом не испугаешь. Народ мирный, и боязливый идет в караван-сарай. Похлебку принесли по северному обычаю, в глиняном горшочке. С деревянной ложкой, вырезанной из белой липы, такая в здешних краях и не растет. Рядом поставили деревянный железной ковш с медом, но уже не со сбитным, а хмельным, перебродившим. У него не имбиря а свои лесные ягоды для вкуса добавлены, да и зелья с кореньями из тех краев, хранящие силу и запах дальних дремучих дебрей. С девушкой только беседы не получилось. Едва она поставила на стол кушанье, хозяин стал говорить с ней по-своему. «Она чего же, совсем по-кипчакски не понимает?» «Недавно из леса, у меня всего два месяца живет». Злато только и осталось, что молча рассматривать причудливый узор вышитый на льняном подоле. Мог бы и сам догадаться, одета девка не по-здешнему, значит, в сарае недавно, в том, в чем приехала. А когда можно было приехать с Верховьев? Только после половодья, месяца четыре, не раньше. Лапти, правда, уже стоптала, на ногах мягкие сапожки здешней работы, на поясе сзади хвосты. В махши такие на каждом шагу увидишь, а здесь редкость, даже в булгарском квартале не встретишь, только у Буртас. «Не было у него ни клеток, ни птичек», — подытожил Сарабай и жестом велел девушке уйти. Однако Злат обратился к ней напрямую. «Тебя как звать величать, красавица?» «Юксудыр». «Значит, немного все-таки понимает». «Красивое имя», — одобрил Наиб. «И сама хороша. Постоялец к тебе не приставал». Теперь уже девушка не понимала, а сарабай переводить и не стал. Сам ответил. «Если и попробовал, то сразу бросил. Не смотри, что с виду гибкая, как Таива. Она подкову может разогнуть». Злат недоверчиво смерил взглядом стройный девичий стан. «Действительно, так и не скажешь. Хозяин, судя по уважительному тону, и сам пробовал. Верно, не понравилось». И Наиб продолжил, как ни в чем не бывало. «Расскажи дяде Злату поподробнее, что за человек ты у него видела? Ну тот, что появился из ниоткуда. Было в нем что странное, необычное». Сарабай перевел. Наиб заметил, что дядю Злату он пропустил, но девушка эти слова явно поняла. Они ведь и неспроста сказаны были. Одно дело допрос у сурового ханского чиновника, совсем другое — обычный разговор с добродушным дядей, охочим до да сплетен. Она говорит, что гость действительно странный был, черный весь какой-то, и лицо, и одежда. Араб, что ли? Она, поди, арабов никогда не видала, не поймет, про что это. А еще говорит, что от него запах странный шел. Странный. Серый, что ли, вонял. Она, поди, серу ни разу не нюхала, говорит, вроде как дымом. Наиб позадаченно почесал затылок. «Слушай, а она у тебя сказки любит слушать?» Сарабай не стал переводить, но девушка явно поняла слово «сказки» и усмехнулась. Повернувшись к Наибу, она отчетливо повторила два раза одно и то же слово. «Говорит, что он был похож на углижога», — перевел Сарабай. Злат улыбнулся. «Теперь и сам вижу, что приметливая. Самое главное, сказку от были хорошо отличает. Пусть возьмет огня побольше и покажет нам комнату». Похлебка даже подостыть не успела. В комнате смотреть оказалось совсем не на что. Крепкий стол у стены, скамья, сундук. У другой стены лежанка с топкой внизу. Такие завели в здешних краях выходцы из харизма. Топлива меньше нужно и чище. Дым уходит в трубу. Да еще стену греет, через которую эта труба проходит. На лежанке чистый войлок. От исчезнувшего постояльца не осталось ни единого следа. Злад заглянул в лампу, стоявшую на столе. Пустая. «Ты масло заправляла?» Сарабай перевел. Оказалось, что девушка буквально накануне проверяла. Масло оставалось почти на сутки. Получается, столько времени она и горела. Значит, постоялец покинул свою последнюю обитель при ее свете, а погашенный фитиль так и горел всю ночь, пока не кончилось масло. Замок пропал. Хозяин качнул головой. «На столе лежал!» «А говоришь, ничего не трогали. Что еще поменяли?» «Больше ничего, клянусь!» Комната действительно казалась очень надежной. Гостевой дом был сложен из сушёного на солнце кирпича, а вот пристрой сделали из самого лучшего обожжённого. В сарае с его дороговизной дров такой встречался нечасто. Шел обычно туда, где его ничем было не заменить. Колодцы, например, выкладывать, — подумалось Злату. Зачем понадобилось тратить эти кирпичи на постройку? Видно, и впрямь замышлялось все сразу под надежное хранилище. Вот и кладка на известковом растворе. Пади на яйцах замешивали. Зато потайное отверстие в такой стене не укроешь, сразу будет заметно. Пол тоже глиняный. На засов и петли Наиб даже смотреть не стал, только провел ладонью по у входа двери и сказал, «Вешайте на место». После чего с удовольствием вернулся к горшочку с требухой, ну и к липовому ковшу с горячей медовухой, конечно. Его веселость сразу устражила хозяина. Зладжи, блаженно улыбаясь, наслаждался кушаньем и нетерпеливым беспокойством Сарабая. С удовлетворением отодвинув пустой ковш, повертел в руках замок от двери, который ему принесли, и прикинул его на вес. — Тяжелая штука, — усмехнулся недобро. Таким и убить можно. Сарабай сглотнул слюну. — Зря ты его забрал, — посочувствовал Наиб. — Им ведь запросто могли человека по голове стукнуть, а твои слуги могли кровь стереть. — По нерадению, — он выдержал паузу и добавил. «Или по умыслу?» Злат поднял взгляд на мясника. «Помню твою харчевню на Большом базаре. Эх, какие времена! Я тогда простым битакчи был. Помнишь?» Хозяин радостно кивнул. «А вот уважал-то меня больше, хоть теперь я и наиб самого сарайского эмира. Теперь вот вижу. Ты и забыл, какую я похлебку люблю. Тогда чесноку не жалел. Старый мясник готов был вынести что угодно, только не неуважительный отзыв о своей похлебке. Так я нарочно велел чесноку поменьше класть. Говорю, Хрисан ибн Месаил, большой человек, ему к самому и миру на доклад идти, чтобы духа дурного не было. Злат только руками развел. — Вон оно что. Даже родители моего покойного, как звали, помнишь? Молодец. И предусмотрительно, опять же. С таким человеком дело иметь хорошо. Никакие джины не страшны. Сколько у тебя потайных выходов из этого пристроя? — Сам же видел, — промеблил Сарабай. — Ай-яй-яй, — прервал его Наиб. Но если тебе так больше нравится, будь по-твоему. Я и миру так и доложу. Исчез, мол, постоялец. Куда исчез, хозяин объяснить и не может. Не про джинов же докладывать. Так что лучше всего наложить на хозяина хороший штраф, чтобы другим не повадно было. Да и разговоров про джинов и колдунов меньше станет. Правильно? Сарабай молчал. Он прекрасно представлял, какой величины штраф могут наложить за исчезновение гостя. Подозрение в убийстве, как ни крути. «Да в деньгах ли одно дело? Пойдет по базарам слух, что на постоялом дворе разбой. Для торгового человека это хуже любой нечистой силы. Или ты думал, что я сказки про джинов буду ходить рассказывать? Это тебе к Бахраму. Он, кстати, зайти должен. Поболтаем. А до тех пор можем и между собой поговорить. Так сколько тайных выходов из этого самого пристроя?» Злат поднялся со скамьи и потянулся, хрустнув суставами. «Комнату я эту видел, и хода оттуда нет». Если нечистую силу в покое оставить, то куда человек мог подеваться? Или откуда мог туда попасть? Твоя служанка ведь девка умная. Все правильно описала. Черный. но углежога похож. Углежог, он почему черный? Весь сажа. А сажу у нас где? Вот то-то и оно. Из печки вылез этот таинственный гость. Через печку и твой постоялицу летел Лежанка вплотную к стене. Дымоход через соседнюю комнату идет. Там, поди, такая же лежанка. Проверить это можно хоть сейчас. «Вот только зачем? Я перед миром могу и так отчитаться, а вот у тебя интерес большой. Только почему я все это тебе рассказываю, а не ты мне?» «Есть ход!» — говорил я тебе, что нечистая сила до добра не доведет. «В соседней комнате подвал. В нем колодец потайной. Из него галерея колодца во дворе и на зады, За усадьбу. К сухому арыку. Там выход». «Да ты чего раскраснелся так? Неровен час удар хватит. Вели лучше еще метку принести. Мне все равно придется здесь бахрама дожидаться. Так что пойду коня расседлаю и в стойло поставлю. И вот еще. Скоро сюда прибежит помощник мой, Илгизар. Пусть ему тоже требухи оставят». Юноша действительно не заставил себя долго ждать. Не успел Наиб засыпать коню ячеменя в торбу, как в воротах появилась вымокшая под дождем фигура. «Даже не пообедал, что ли?» — засмеялся Злат. «А запыхался ты. Иди, там тебе похлебки из требухи нальют. И метку, я уже сказал». От удивления Лгизар даже рот открыл. «Откуда я знал, что ты сюда прибежишь? Так ты, наверное, к своим водовозам пошел пообедать, а там тебе и рассказали, что у Сарабая на постоялом дворе неведомого незнакомца ночью джины унесли. Ты сразу сюда, концы вынюхивать. Даже не пообедамше». «Эх, молда, зелена! Что там хоть на обед у вашей братья было?» Водовозы в сарае жили братствами. Не только работали артельно, но и все хозяйство вели сообща. Подавшиеся из степей в великий город и непрекаянная молодежь, не имевшая ни ремесла, ни денег, помыкавшись на подденной работе по пристаням и базарам, быстро освоила надежный доходный промысел – возить воду. Лошади для этого годились самые плохонькие. повозки тоже подходили попроще. Обзавестись этим в складчину не в пример легче. Даже в долг можно. Менял сарая полно на каждом базаре и не ленись, вози воду с реки. Город большой, людный, колодцев не хватало. Хан хоть и повелел в кварталах вырыть пруды, но вода там была стояла и мутная. Для еды да и стирки жители предпочитали брать чистую речную. Каждое водовозное братство сделало свои мостки, чтобы воду брать подальше от берега, где течение сильней. Зарабатывали на этом деле неплохо. Деньги шли в общий котел, и со временем братство обзавелись не только лошадьми и повозками с кувшинами. Водовозы с Черной улицы, приютившие Илгизара, построили себе хороший дом для ночлега, отдельную трапезную. Даже собственную мечеть, где юноша, и учил их теперь письмо. В трапезной была даже отдельная посуда для праздников, а в кладовых – нарядная одежда. Водилась и кубышка с залежными деньгами, на всякий случай. Уважаемыми людьми стали водовозы. Их староста теперь с бухарским шелковым поясом красовался. Кое-кто его уже господином величал. Да и то сказать, братство ведь не только повозки с кувшинами. Полсотни крепких молодых парней с молоду в степи приученные и оружие в руках держать, и на кулаках за себя постоять. Когда на Сабанту и за городом сходятся лучшие борцы, водовозы никогда не оказывались в числе последних. Вот только что было в этот день у водовозов на обед, Илгизар так и не вспомнил. Он действительно бросился на постоялый двор Сарабая, едва услышал новость о пропавшем госте. «Мне ведь и не дал знать», — укорил его Злат. «Все сам, сам, эх, гордыня!» — еще раз добавил. Молда, зелена! Теперь вместо расследования пристыженному и вымокшему Лугизару пришлось тащить седло, которое заботливый Наиб снял с коня. Злат, видно, в наказание молчал, наслаждаясь нетерпением юноши. Правда, когда тот уже уложил седло на скамью стены, сжалился. Да ты же до нитки весь вымок! Кто же в такую погоду без плаща ходит? Халат и вправду облепил у Гизара, как мокрая тряпка: Прядеть тебя надо! Хозяин! Сарабай словно прятался за дверью. Дай-ка моему помощнику штаны и рубаху. Поплоше. Понял? Поплоше, чтобы пачкать не жалко. И с требухой по тропе. Он такой молодец, что даже без еды согласен бегать, лишь бы твоего постояльца поймать. Раз хочет, почему не дать человеку возможность? Сарабай уже все понял и коварно улыбнулся. «Отправим его по следу печных джинов. В самое пекло. На первый раз потухшее». Сжалившись, наконец, над ничего не понимающим юношей, Наи просмеялся. «В печку ушёл твой постоялец. Там через топку лаз в соседнюю комнату. В ней подвал. А из него потайной ход к старому арыку. Вот ты нам сейчас и покажешь, как из запертых комнат улетучиваются». И добавил мстительно. «Коль уж ты все сам хотел». Оскорбленный в лучших чувствах Илгизар повесил свой мокрый халату очага и облачился в холчевые штаны и рубаху. Хозяин саблю приличия не стал давать последнюю рвань, даже на ноги принес старые сапоги, к тому же предусмотрительно отыскал хорошую толстую свечку, чем вызвал веселье Наиба. «Боишься, заплутает. Что же это за печка у тебя?» — Сарабай признался. «Если честно, я сам про этот печной секрет не знал. Печка и печка. Подвал с колодцем и ходами знаю. Мне его старые хозяева еще когда двор покупал, показали. А про печи не обмолвились». «Сразу почему не сказал?» — нахмурился Наиб. «Это же во многом дело меняет». «Не подумал». «Мог бы и додуматься. Тайный лаз в комнату, в которой обычно хранят самое ценное. Такой секрет дорого стоит, потому и не раскрыли его тебе». Между тем, Лугизар, облачившийся в просторные, не по росту штаны и рубаху, был готов к путешествию, даже свечу уже зажег в очаге. «Мы тебя в соседней комнате подождем, заодно пока и в подвал заглянем». С собой взяли только масляную лампу, поэтому и спускаться никуда не стали. Охота во тьму и сырость. Только открыли крышку и вдохнули промозглый мрак, подвал давно пустовал, лестницу из него убрали. «Совсем бы на погреб походил, но сделан крепко, на века, из кирпича. И сух. Не зря в нем устроили колодец». «В колодец как спускаться?» «Там скобы есть, железные!» «Предусмотрительно. Значит, попасть в подвал очень легко. А вот подняться, если не прихватишь лестницу, будет невозможно». Златов вспомнился старой лешей, последний хозяин этого постоялого двора. Молчаливый, хитрый и недобрый мужик». Какими темными делами промышлял он в этих подземельях? Наив свесился насколько мог и посветил лампой. Из-за мрака едва проступили стены и колодец без крышки на дне. «Такие обычно в крепостях делают», — пояснил зачем-то вполголоса Сарабай. «В нем воды нет, а сбоку идет ход к настоящему потайному колодцу». «Ведь и правда, этот самый пристрой очень похож на крепость». Мощные стены из обожженного кирпича, известковый раствор, окон нет и лишь кое-где небольшие волоковые оконца. Кошки пролезть. Злато вспомнились кованые дубовые ворота, оставшиеся от прежнего тына. Видно, было кого бояться строителей этого постоялого двора, было и что прятать. За спиной послышались возня, сопение и чихание. Из топки показались рука со свечкой и голова Элгизара. «Вот ведь даже не испачкался», — огорчился Наиб. Сарабай помог незадачливому трубочисту выбраться, добродушно заступился. «Ее не топят почти, зимой постояльцы в ней редко бывают, да и вся сажа в трубе, а залу выгребают». Тем не менее, Виту юноши был очень довольный. Даже не отряхиваясь, он протянул злату руку. «В печи нашел!» В зыбком пламени свечи блеснул золотыми бликами металл. «Бронзовая птица!»